Глава восьмая. Закинув на плечо рюкзак, тень прошел через стеклянные входные двери и поскакал вверх по парадной лестнице, альтерната. «Сейчас только девять утра, а вы уже побывали на задание? окликнул его охранник с белозубой улыбкой. «Я еще не ложился, сэр». Это был тот редкий случай, когда он направлялся к директору добровольно. Пусть он и прожил на планете тысячелетия и повстречал сотни тысяч людей, понять ее нрав или предсказать, что она выкинет в следующую секунду, Получалось далеко не всегда. В любом случае, он должен был отчитаться о новой вылазке. Мисс Кларк, постучавшись и зайдя в кабинет, он кивнул ей в знак приветствия. «Есть новости». Она стояла у высокого окна, что-то внимательно высматривая, а может, просто любуясь видом на площадь. Там безмятежно гуляли пары и подростки, не задумываясь, в каком опасном мире они живут и кто хранит их покой. «Говори». Она повернулась к нему лицом и заложила руки за спину. Я патрулировал город всю ночь. Жертв среди гражданских нет. Айрис вернулась в пять утра и тут же завалилась спать. Совсем без происшествий? Тень поставил рюкзак на кресло, спиной к директору. Было кое-что. На двух подростков напала очередная статуя. Мне пришлось ее уничтожить, а потом… Он опустил голову. Они увидели мое лицо. Я надел необработанную маску, и в какой-то момент она растворилась. Думаю, ничего страшного успокоила его Кларк. «Главное, что никто не снял это на видео». Они получили легкие ранения. Тень метнул взгляд на переднюю сторонку рюкзака. И удрали. Не успел я им их рюкзак верну. Он замер с раскрытым ртом. Как он раньше этого не заметил? «Что такое?» «Мисс Кларк, это...» Она подошла к нему сама, не успел он договорить. И, кажется, от увиденного у нее тоже сперло дыхание. Находка тени мало чем выбивалась из тысяч других детских цветастых рюкзачков с единорогами. Так подумал бы любой, кто не знал некоторых важных деталей. Но мисс Кларк их, разумеется, знала. «Боже!» Она выхватила рюкзак и принялась крутить, рассматривая со всех сторон. «Где? Где ты его нашел?» «В проулке возле станции Краунхайтс». Мисс Кларк прижала рюкзак к груди и тяжело вздохнула. Дочь основателя любила красивые яркие рюкзачки. Но ей никогда не покупали то, что есть у всех. Все шили на заказ. У нее была целая коллекция подобных рюкзачков, и вместе с ней пропал именно этот, с белым единорогом. Сверху у резиновой ручки она нашла бирку и стертое изображение круга с лепестками внутри. Это логотип фирмы, которая шила ей рюкзаки и одежду на заказ. «Тень?» Мисс Кларк вцепилась в него таким взглядом, что он испугался. «Те подростки, кто они?» «Как они выглядели?» «Может, этот рюкзак вообще краденый?» «Не зря Пантера преследовала их. Та девушка наверняка промышляла мелким вора...» Тень широко распахнул глаза. Детали всплывали в голове одна за другой. «Это девушка. Она вполне подходит под описание». «Краун Хайтс». Мисс Кларк открыла карту метро на телефоне. «Это другой конец города. И не факт, что они живут на этой станции. Но это зацепка». Директор открыла рюкзак и вынула какой-то увесистый конверт. Не церемонясь, вскрыла и некоторое время изучала бумаги. «Хм, бланки с заданиями с нашего сайта. Похоже, кто-то из них хочет попробовать забрать грант на летнее обучение». Эймери вычитал тень его имя с верхней строки. «Тот парень. По всей видимости, они хотели принести заявку сюда, но... Ты им помешал. Что же теперь делать?» Прием заявок закрывается сегодня в два часа и сразу через час тест. Мисс Кларк опустилась в кресло рядом и снова уткнулась в листы. Бегло изучив каждое из пяти, она сложила их в стопку на коленях и удовлетворенно улыбнулась. Если этот Эймери действительно сильно хочет у нас обучаться, то заполнит новый бланк и успеет принести бумаги как раз к началу теста. Но даже не будь он связан с дочерью основателя, было бы обидно, если бы он не пришел. Почему? Она, не глядя, ткнула тени в грудь бумаги. «Потому что с таким уровнем интеллекта и знаний одно из пяти бюджетных мест уже принадлежит ему». Она встала и, цокая каблуками белых лоферов, прошла к своему месту. «Есть идеи, мой друг. Вы спрашиваете меня? А кого же еще? Только мы с тобой в целом свете знаем, что дочь основателя жива, а ее друг хочет попасть к нам». Тень опишила такого доверия и застенчиво улыбнулся. Директор улыбнулась в ответ. «Мы точно не знаем, придет Эймери сам или вместе с дочерью основателя. Однако, учитывая, что готовые задания лежали в ее рюкзаке, вполне возможно, что их должны были принести или они вдвоем, или она сама. К тому же я видел их в момент опасности. Почему-то я подумал, что они очень дороги друг другу. И если Эймери успеет все решить к сроку, то я ставлю на то, что они придут вдвоем. У меня два плана» на случай, если Эмири придет один, и на случай, если они будут вместе. Если второй вариант, то есть только один способ без лишних подозрений проверить, она это или нет. Кларк поставила локти на стол и переплела пальцы у рта. «Я тебя внимательно слушаю».